«Глава седьмая. Да с тобой только врагов пугать». «Может, свалим?» — спрашивает Фло. Ее вопрос закономерен, ведь мы стоим под дверью кабинета Дэры Романюк уже минут десять. Я все не решаюсь постучать и войти, просто боюсь. Она проверяла меня на подселение. А что, если сделает это снова? Посмотрит глубже или еще хуже? Уже тогда поняла, что перед ней гость из другого мира, И почему-то не сдала меня. И почему у нее рога? В этом мире есть другие расы. Пока мы мнемся, там нашего Рика уводит какая-нибудь профурсетка, выкатывает аргумент лисица. Тебе лишь бы на него лапки наложить, усмехаюсь я, но в дверь послушно стучу. Просто потому, что это надо сделать пройти испытание и выдохнуть, а не потому, что меня беспокоят мифические поклонницы Рика. Войдите! Раздается мелодичная по ту сторону. Дверное полотно распахивается само по себе. Мне даже не приходится прилагать усилий. Я просовываю голову внутрь и осторожно оглядываюсь. Конечно, кабинет Деры Романюк светил и уютен. Тут, видимо, это стандарт для всех помещений. У окна напротив входа размещен изящный рабочий стол на тонких ножках. По стенам расставлены книжные шкафы и витрины. За стеклами виднеются странные приборы, которые то и дело издают тонкий перезвон. Комната вообще наполнена самыми разными звуками, странным образом переплетенными в приятную мелодию. «Дель? Славно, что ты пришла пораньше». Из смежной комнаты появляется куратор. Все в том же изумрудном платье, в котором была с утра. Очки она сняла и сейчас выглядела намного моложе, всего лет на пять старше меня. Она поправляет манжеты на рукавах и проходит за стол. По дороге Дэра бросает на меня изучающий взгляд, и мне чудится понимающая улыбка в уголке ее губ. «Присаживайся». Женщина кивком указывает на обитое фисташковой тканью кресло. Я на время подвисаю и получаю тычок в спину. Флони довольно бурчит от тормознутой хозяйки, и мне приходится ей подчиниться. Проходя мимо двери во вторую комнату, замечаю там кровать. Видимо, наш куратор не любит надолго отвлекаться от работы. Итак, нам нужно проверить твоего перима на ориентацию. Дэра берёт со стола тонкую пластинку, которая тут же вспыхивает мягким голубым неоном. Нормальная у меня ориентация, недовольно фырчит Фло, а я стараюсь не поворачивать к ней головы. Не хватало еще перед куратором засветиться. Достаточно того, что меня команда то и дело застаёт за странными телодвижениями. Во время распределения по звездам тебя прикрепили к команде Рика как луч поддержки. Информация, которую выдаёт Романюк, для меня звучит полной тарабарщиной, но я киваю с умным видом, старательно показывая, что я в теме. Луч поддержки. Да, это же так очевидно. Главное — удержать сосредоточенно понимающее выражение лица. «О, поддержка!» — оживляется Фло. «Поддерживать я могу!» Она спрыгивает на стол, поднимается на задние лапки и на манер спортивных болельщиц принимается прыгать, потрясая воображаемыми помпонами. Я закрываю рот руками, чтобы не рассмеяться в голос. Настолько комичен вид Фло. Проверка предназначения — стандартная процедура. Не надо бояться. Дара, неверно истолковав мою реакцию, откладывает планшет и с участием смотрит на меня. А я скашиваю взгляд и вижу мою фотографию на голубом экране. Личное дело Дель. Раздобыть бы его, и это разом бы решило проблемы с потерей памяти. Хотя бы по части семьи. Фло, видимо, почуяв мои намерения, бросает дурачиться и уверенно семенит к отложенной пластинке. А что надо делать? Я смотрю вслед рыжей проныре, усиленно изображая растерянную студентку. «Призывай, Перима!» Проговаривает Романюк с таким видом, будто это прописная истина. «Может быть, для нее, но не для меня. Я понятия не имею, что делать». Видя мое недоумение и мечущийся по сторонам взгляд, Дера вздыхает и хлопает по столу. Его центральная часть тут же светлеет, превращаясь в прозрачную вставку. «Подзабыла, что ты память потеряла», — деловито проговаривает куратор, проводя руками над столешницей. В ответ на ее движение та активируется, вспыхивает голубым светом. Не будем ждать, когда она вернется. Именно. Слава Всевышнему, вы меня понимаете. С искренним облегчением выдыхаю я и ловлю на себе ироничный взгляд Романюк. А то все какими-то загадками говорят. Еще и обижаются, что я не могу их вспомнить или не въезжаю во все эти учебные штучки. Рада, что могу тебе помочь. Чуть-чуть поднатаскаю тебя. Этого хватит, чтобы ты, как говоришь, въехать в образовательный процесс. Я прикусываю язык. Надо следить за речью. Мой иномерный сленг сдаст меня с потрохами раньше, чем я смогу найти путь домой. Пока куратор выводит на стол различные проекции, я кашусь на фло. Мелкая зараза застывает над моим досье и что-то там внимательно изучает. Хорошо, что пока без комментариев и попыток умыкнуть планшет. Итак, о призыве. Закончив настройки, говорит Романюк. Есть три состояния, в котором пребывают перимы. При ее словах над столом возникает изображение человека, а над ним три очертания странного крылатого существа. Первое — спящее, когда перим обитает в межграни. Это состояние нужно для восполнения сил твоего духовного стража. О, значит, перимы — это стражи. Уже хоть что-то. Я киваю, полностью сосредотачиваясь на лекции, и не сразу замечаю, как Фло пытается лапкой сбить мое личное дело на пол. Второе состояние — активация. Тем временем продолжает куратор, пролистывая картинку на полупрозрачное изображение крылатика. Перим уже вызван из межгранья, пребывает в нашем мире, но мы его не видим. Это состояние экономно как для стража, так и для его носителя, но при этом позволяет призвать Перима за долю секунды и сразу вступить в бой. «Ага», — поддакиваю я, кося глазом в сторону воровки. Та уже спрыгнула вниз, и над столом видна только ее лапка, которой она упорно подцепляет тяжелую пластинку. «Куда ты смотришь?» Дэра Романюк поднимает взгляд и замечает мои проблемы со зрением. «Никуда!» — тут же вздрагиваю я и перевожу тему. То есть можно всегда ходить с активированным перимом, чтобы всегда быть наготове? Хм, это возможно, но стратегически невыгодно. Куратор задумчиво потирает подбородок. Активация тянет силы как из стража, так и из носителя, что неизбежно снижает боевую эффективность. Я на автомате бросаю взгляд в тот угол, где проходит воровская операция. Вот же жопка шерстяная а говорила, что ее присутствие полностью для меня безопасно. В ответ на мои мысли многострадальное досье под действием неумолимой силы под названием «Фло» с грохотом падает на пол. Я замираю, глядя на куратора широко раскрытыми глазами. Надеюсь, что в них можно прочесть лишь невинное удивление. Мол, я и сама в шоке, не знаю, как это произошло. «Хм, интересно», — тянет Романёк. Она, крутанувшись в кресле, подъезжает к одному из шкафов. Выдвигает несколько ящиков, что-то разыскивает, недовольно бурча о хаосе и необходимости нанять ассистента. Наконец, выуживает знакомые мне очки-половинки. Линзы, которые на секунду вспыхивают зеленым светом. Мне кажется, я скоро нервный тик заработаю. Так активно гримасничаю Флоренс, показывая, что той пора бежать. Но рыжая бестолочь сидит на месте, и с любопытством наблюдает за куратором. А та, надев очки, разворачивается и смотрит прямо на мою погибель. «Кто тут у нас?» «Вы что, ее видите?» Я нервно сглатываю. «А чего такую красотку и не видеть?» Подперев локтем голову, Романюк глядит то на меня, то на Фло. «И давно она у тебя в таком состоянии?» «Сутки, наверное». Осторожно выдаю я, как сапер, прощупывая возможные направления беседы. Я могу больше не прятаться. Тут же возникает Флоренс и прыгает обратно на стол. Можно подумать, ты все это время в засаде сидела. Огрызаюсь я на нее. Ты ее еще и понимаешь? В этот раз мы с лесой удостаиваемся поднятия обоих бровей куратора. Браво! Фло садится на попу и аплодирует. Понимаю. И иногда жалею об этом. Поджимая губы, отвечаю я. И замираю в ожидании ответа Романюк. Вдруг то, что у меня с Перимом настолько плотная связь, что я ее слышу, означает лишь одно, что я подселенец, и сейчас я себя выдаю с головой. Какой интересный эффект от поздней инициации, задумчиво протягивает Дера, кивая каким-то мыслям. То есть это норма? В воодушевлении перевожу взгляд с Фло, на куратора и обратно. «Я бы не сказала, что норма», — пожимает плечами Романюк. «Инициации происходят в раннем возрасте. Уже с семи лет носители входят в контакт со своими стражами. Полная активация происходит к 16 годам, а вот призыву обучается уже на первом курсе Академии. Раньше этого делать не стоит, дабы необученный носитель не ранил окружающих. Но случаются поздние активации, как у меня, «Я не исключение?» — уточняю я. Куратор стучит пальцем по рогам. «Я тоже прошла позднюю инициацию, только, в отличие от тебя, на радостях решила сразу же призвать своего Бугави и поплатилась». Она замолкает. Смотрит невидящим взглядом на пол туда, где валяется сброшенный фло планшет Мы с лесой переглядываемся непонимающими взглядами, но ни она, ни я не произносим ни слова». «Что мы знаем о перимах?» Романюк прерывает молчание неожиданным вопросом, наклоняется и поднимает планшет. И продолжает, явно не рассчитывая на мой ответ. «После первого прорыва граней в наш мир вместе тварями за гранья пришли и перимы. Эти сущности связаны с сознанием носителя на каком-то тонком уровне. Мы до сих пор до конца не изучили, почему у одних людей есть стражи, а к другим они так и не приходят. Но не суть. После инициации Перим растет и развивается. Поначалу он привязан к носителю, практически не имеет физического воплощения и может противостоять врагам лишь магически. Она, не глядя на нас, крутит в руках планшет, но я уверена, ни строчки на нем не видит. То, что кажется лекцией, на самом деле оказывается историей, что связано конкретно с ней. Осталось только понять, как. Мы не знаем, что является толчком, но в определенный момент Перим отделяется от носителя и приобретает физическое воплощение. По линзам очков пробегают блики, когда куратор наконец-то поднимает на нас взгляд. Но если призыв совершить слишком рано, без теоретической подготовки, то может произойти все, что угодно. В моем случае Бугави попытался захватить мое тело. Я бросаю быстрый взгляд на ее рога, и до меня доходит. Романюк не представитель другой расы существ, она жертва собственной самонадеянности. Это больно, невольно вырывается у меня. Я не хочу призываться, почему-то испуганно пищит фло и прыгает мне на грудь, съеживаясь до размеров котенка. Мне нравится мое тело, а твое себе оставь. «Хороший Перим заботится о хозяйке», — одобрительно кивает Дера, не отвечая на мой вопрос. Хотя мне и без этого ответа все понятно. Сквозь тщательно удерживаемую маску благодушия пробиваются истинные эмоции сидящей передо мной женщины. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, но Романюк до сих пор больно вспоминать о последствиях своей ошибки. «В общем, о Перимах поговорили». Она внезапно хлопает руками по столу. Атмосфера в комнате изгнетущей тут же преобразуется в рабочую. Но лисичку твою надо проверить на потенциал и чистоту. Настораживает меня её длинная активация. «Я сегодня мылась, я чистая», — отчаянно верещит Фло, забираясь мне на шею под воротник рубашки. И вот это вызывает подозрения уже у меня. «Прекрати, ты ведёшь себя странно» выдыхая сквозь сжатые зубы и ловлю рыжую трусиху за загривок сдергиваю себя и строго смотрю ей в глаза чего это она удивленно спрашивает меня романюк и проводя манипуляции со столом выставляет какие то режимы говорит что чистая мылость сегодня я передаю послание фло отводя взгляд от умоляющих смотрящих на меня глазок милая это не больно В голосе Деры убойная доза успокоения. Но Флоренс продолжает затравленно смотреть на меня. «Клади ее сюда!» Романюк разводит руками над загоревшейся красным светом столешницей. Тревожный цвет зарождает во мне сомнения, и я тихо спрашиваю у трусихи. «Чего боишься?» «Предчувствие!» — растерянно пищит она в ответ. «Неубедительно!» — злюсь я но на стол плутовку кладу максимально бережно, лишь под конец невежливо подпихиваю под попу. На фло смыкается прозрачно-розовый купол, и в этот момент лисица верещит от боли, захлебывается с жалобным плачем, и я срываюсь к ней на помощь, потому что чувствую, не играет, ей действительно больно. «Прекратите!» — ору на куратора, которая наблюдает за происходящим. С каким-то солдатским спокойствием глядит на то, Как рвется ко мне фло, я просовываю руки в купол, пытаясь вытащить малютку, и ощущаю едва терпимый жар. Руки с каждой секундой все больше горят, но я упорно подтаскиваю почти безвольное тельце к барьеру. И в этот момент Флоренс меняет цвет, раздается в размерах и превращается в большую черную лисицу. Ее окутывает инфернальная тьма, в которой то и дело мелькают радужные всполухи. Эта новая ипостась Фло пугает меня до чертиков, и я выдергиваю руки, потрясенно глядя на романюк. Мы идем! Тем временем произносит лиса низким, многоголосым эхом. И мы будем готовы, отвечает ей куратор, а на ее лице не вздрагивает ни единая мышца. Фло окончательно теряет сознание, падает на стол, и в этот же момент купол над ней гаснет, а сама Рыжуля возвращается к своей привычной форме. «Это что такое было? Вы обещали, что это не больно?» То ли гневно, то ли испуганно спрашиваю я, стягивая Рыжулю к себе в руки и прижимая к груди. Пускай она невидима, но для меня вполне осязаема, и я на интуитивном уровне чувствую, ей нужна моя поддержка. Как и мне, необходимо защитить ее. Запомни, Дель, перимы, существа за гранья. Какими бы хорошими они ни были, они пришельцы в нашем мире. Романюк меняет режим стола, возвращая на его поверхность голубоватые проекции, в которых я узнаю себя и фло. И лишь носитель удерживает их темную сторону от прорыва в нашу реальность. «Сейчас ты видела именно эту ипостась своего стража. Те носители, что слишком часто обращаются к призыву именно темной силы, увы, сходят с ума и рано или поздно переходят на сторону загранья, уничтожают тех, кто был их братьями по оружию». Она замолкает и выжидающе смотрит на меня. «А что я? Я вообще ничего не понимаю». Знаю лишь, что мне до холодеющих ладоней страшно за Флоренс. Этот страх заставляет меня дышать рвано и судорожно, а мысли — скакать галопом. «Флосс за все это время не проявила никакой враждебности», — чуть дрогнувшим голосом говорю я. Наоборот, иногда она чересчур обильна, вспоминая ее притязания на чужих перимов. «И я уверена, не спровоцирую вы ее. Никакого обращения к темной стороне не было бы. Я была обязана проверить ее на подселение. Все-таки инициация произошла в контакте с душителем. Пожимает плечами куратор. К тому же теперь мы знаем ее специализацию. Да и о планах врага никогда не лишнее узнать. В этот момент лиса в моих объятиях подает признаки жизни, слабо дрыгается и обиженно подвывает. Дель. Уйдем от нее. Обещаю, я буду вести себя хорошо. Никому не буду приставать. Разве что? К когтю. Чуть задумавшись, дополняет она. И по этому условию я понимаю, что с ней все хорошо. От облегчения узел, сжимающий грудь, разрывается. Дает сделать полноценный вдох. Я расслабляю плечи, которые все это время были в напряжении, будто в ожидании броска. Так какая специализация у Фло? Переходя на деловой тон, спрашиваю я и поглаживаю мягкую шорстку лисички. Понимая, что со стороны это выглядит дико, студентка гладит воздух, но мне все равно. Главное, нам обеим комфортно. А вот тут странная вещь, хмыкает Дера, довольно щурян меня глаза. Видно, нравится ей, что я не развожу истерику. Флоренс проявила потенциал универсального перима. Такими обладают только командиры звезд. Всегда знала, что я уникальна, подает голос Нахалка. Я чуть сжимаю шкурку на ее загривке, чтобы не мешала маме решать вопросы. Это значит, что мне выделят свою команду? Уточняю я, уже прикидывая, чем это может мне грозить. Новыми проблемами. Чем же еще? На твоем месте я бы не рвалась в командиры постукивая ноготками по столешнице, говорит Романюк. «Поздняя инициация — дело редкое, но случающееся. А вот смена специализации...» Она наклоняет голову и смотрит на меня из-под лобья. «До сих пор была невозможна. Все когда-нибудь бывает в первый раз, — слегка опешив, возражаю я. Это точно, как и слияние Перима и хозяина». Она поднимает взгляд к рогам. «Только поэтому я не вызвала отряд перимских клинков. Они бы с тобой церемониться не стали, сразу скрутили и на изучение. Это в лучшем случае». «А в худшем?» Я замолкаю на полусловие, понимая, о чем умолчала куратор. «Да», — коротко отвечает она, и, отворачиваясь к окну, ненадолго замолкает. Фло осторожно выбирается из моих рук, и пока Романюк пребывает в размышлениях, сползает на пол. «Мы пойдем? осторожно интересуюсь я, боясь, что рыжая плутовка возьмется за свою и что-нибудь натворит. «А?» — вздрагивает Дера и тут же берет себя в руки. «Да, но я назначаю тебе индивидуальные тренировки. И, как ты понимаешь, тебе лучше не говорить о способностях Флоренс никому. Для всех ты луч поддержки. Вот этот спектр и будем развивать». «Да?» — растерянно проговариваю я, как обычно, ничего не понимая. Лишь то, что я теперь буду под тотальным контролем этой странной женщины. Без проблем. Поддержка так поддержка. Фло, пойдем. Лиса появляется из-под стола, волоча за собой сумку. В два прыжка взмывает воздух и пристраивается к моему плечу. Я, прощаясь, киваю Дерри Романюк и разворачиваюсь на выход, чтобы замереть в дверях отброшенных в спину слов. О месте и времени тренировок узнаю Рика. «Будете отрабатывать взаимодействие вместе?» Я разворачиваюсь к куратору, одновременно выпихивая за порог радостно форчащую фло, и вижу ироничную улыбку на губах Романюк. Сдается мне, идея о парных тренировках кажется ей просто гениальной. Осталось теперь понять, почему она решила объединить нас. Разве это не противоречит ее словам о необходимости скрывать потенциал фло? «Иди». «У тебя командная тренировка», — повелительно произносит Дера, не давая мне задать вопросы. Закрываю за собой дверь и утыкаюсь в золотистую табличку слева от двери. «Интегра Романюк». Звучит как безумный математический закон, как и сама куратор. «Глянь!» — Флоренс надоедает тягать мою сумку. Она с грохотом роняет ее на пол, и первое, что выскальзывает к моим ногам, То самое досье, что читала Интегра. «Ты что, стащила мое личное дело?» В ужасе пялись на свою теперь уже подельницу. И, судя по её довольно щурящимся глазкам, она нисколько не раскаивается в своем поступке.